Наконец, после того, как она попросила его поскорее высказать своё отношение к её поступкам и её чувствам, он ответил: Поведение ваше извинительно, почти безупречно. Но что я могу сказать о ваших чувствах? Внезапная, непреодолимая, бурная склонность, называемая любовью, есть следствие хороших или дурных инстинктов, которые Бог вложил или которым позволил проникнуть в душу человека для его совершенствования или для его наказания в этой жизни. Злые человеческие законы почти всегда и во всем противоречащие требованиям природы и замыслам проведения, часто превращают в преступление то, что внушил Бог, и проклинают чувства, которые Он благословил. И напротив, они поощряют постыдные связи, гнусные инстинкты. Это нам, законодателям особого рода, тайным созидателям нового общества, надлежит, насколько возможно, отличить любовь справедливую и истинную от любви греховной и суетной, чтобы от имени закона более чистого, более благородного, более нравственного, нежели закон света, вынести суждение относительно участи, которой ты заслуживаешь. Хочешь ли ты подчиниться нашему решению? Даёшь ли ты нам право соединить или разлучить тебя? Вы внушаете мне полное доверие. Я уже говорила вам об этом и повторяю ещё раз. Хорошо, Консуэло. Мы обсудим этот вопрос, вопрос жизни и смерти для твоей души и для души Альберта. А мне Разве мне не будет дано право высказать то, что таится в глубине моей совести? Да, чтобы мы лучше поняли тебя. Я, слушавший тебя, буду твоим адвокатом, но ты должна освободить меня от сохранения тайной исповеди. Как? Вы уже не будете единственным поверенным самых сокровенных моих чувств, моей борьбы, моих страданий. Если бы ты обратилась в суд прошением о разводе. Разве не пришлось бы тебе высказать свои жалобы публично? Здесь ты будешь избавлена от этой муки. Тебе ни на кого не придется жаловаться. Разве неприятнее признаваться в том, что любишь, чем громко объявлять, что ненавидишь? Так, по-вашему, достаточно испытать новую любовь, чтобы иметь право отречься от прежней? Но ты не любила Альберта. Кажется, нет, но я не могла бы поклясться в этом. Если бы ты любила его, у тебя бы не было сомнений. К тому же твой вопрос заключает в себе и ответ. Всякая новая любовь вытесняет старую, это в природе вещей. Не торопитесь, отец мой, с грустной улыбкой сказала Консуэла. Я люблю Альберта по-другому, не так, как того человека. Но люблю его не меньше, а, быть может, даже больше прежнего. Я чувствую, что способна пожертвовать ради него тем самым незнакомцем мысль, о котором лишает меня сна и заставляет учащенно биться мое сердце даже сейчас, когда я говорю с вами. Должно быть горделивое сознание долга и жажда жертвы, а вовсе не привязанность, подсказывают тебе отдать предпочтение Альберту. Думаю, что нет. А уверена ли ты в этом? Подумай хорошенько. «Здесь ты находишься вдали от света, вне его суда и законов. Скажи, если мы дадим тебе новые понятия о долге, будешь ты столь же упорно предпочитать счастье человека, которого не любишь, счастью любимого?» «Но разве я когда-нибудь говорила, что не люблю Альберто?» — с живостью воскликнула Консуэла. «На этот вопрос, дочь моя, я могу ответить лишь другим вопросом. Можно ли иметь в сердце две любви одновременно?» Две разнородных любви, конечно. Ведь можно же одновременно любить брата и мужа. Да, но не мужа и любовника. Права мужа и права брата различны. Права мужа и любовника в сущности одни и те же. Разве только муж согласился бы вновь сделаться братом? Но тогда было бы нарушено самое таинственное, самое интимное, самое священное, что есть в браке. Это был бы тот же развод, только без огласки. Вот что консуэла, я, старик, я стою уже на краю могилы, а ты еще дитя».